Глава одиннадцатая. Мозг пытался быстро проанализировать ситуацию и выдать правильный вариант действий. Получалось с трудом. Последнее, на что я рассчитывал, нарваться в чертовом лесу на группу немецких разведчиков. Не зря мне сразу не понравилось это место. Сработала чуйка. Я замер. Вжался в сырой мох. Весь превратился в слух. Каждый орган моего тела работал в режиме максимального напряжения. — Русские. — донес еще один шепот, правее от первого. Мне чудом удавалось слышать переговоры фашистов, только потому, что ветер дул в мою сторону. Слева от тех, кого я уже срисовал, раздался еле слышный, неестественный шорох. Мягко-пружинисто хрустнула сухая ветка под тяжелым ботинком. Тихо чавкнула грязь. Качнулись заросли камыша. Я еще крепче прижался к земле. Пытался понять направление, в котором двигаются немцы. А они уже двигались. Реагировали на угрозу. Тихие, вроде бы неприметные звуки раздавались с трех точек. Плюс тот, первый фашист по центру. Он оставался на месте. Четверо. Как минимум четверо. Да твою ж мать! Похоже, расходится веером. Грамотно, по учебнику, без лишней суеты и переговоров. Общаются только жестами. Даже короткие и тихие фразы больше не звучат. Почти неразличимый хруст с хвои слева. Еле заметное колыхание кустарника справа. Сволочи берут нашу сломанную машину в классическое полукольцо. Готовятся атаковать с нескольких направлений одновременно чтобы не оставить ни единого шанса. Обычно такие автономные разведгруппы вооружены до зубов автоматическим оружием. Натасканы на бесшумный бой в лесу. Действуют слаженно и наверняка. Других бы сюда не отправили. Слишком важное место. Хреново. Очень хреново. Я осторожно высунул голову из травы, посмотрел в сторону полуторки. Сидорчук и Карась ничего не подозревали. Они ковырялись под капотом машины, изредка звякая гаечным ключом и металл. И ни один не вспомнил обо мне. Ни один не напрягся, что я до сих пор не вернулся. Раздолбай, блин. В тусклом свете на фоне неподвижной черной массы грузовика Мишка со старшиной были идеальными ростовыми мишенями. Сейчас их просто снимут расстреляют в упор или вырежут ножами без шума и пыли. Не знаю, по какой причине, но разведчики решили действовать. Они не скрылись по-тихому в лесу, хотя могли бы. Меня они не заметили, были уверены, что их никто не видит. Чего проще — свалить в другую сторону? Ни черта подобного. Может, им нужна машина? Наша, советская, для маскировки. Может, просто на всякий случай убирают потенциальных свидетелей. Черт их разберет, этих фрицев, да и неважно. Погано то, что мои товарищи не в курсе происходящего. Они даже не поймут, откуда пришла смерть. А я не могу их предупредить. Крикну, фашисты моментально откроют стрельбу. Нет, тут надо действовать иначе. Надо сбить немцев с толку. Времени на долгие раздумья не оставалось. Секунды утекали, как песок сквозь пальцы. В голове, кроме понимания, что Карася и Сидорчука необходимо срочно вытаскивать из этого дерьма, пульсировала еще одна мысль. Циничная. Чисто ментовская. Оперская. Живой немецкий разведчик вот что нам очень даже не помешает. Это джекпот. Золотая пилюля от проблем, которые непременно будут. От разъяренного Назарова, въедливого Котова и даже от гнева генерала Вадиса. За такого языка нам простят все. И самоуправство, и самовольно покинутое место взрыва, и остальные косяки. Главное в запаре не положить всех фашистов скопом. Одного надо брать тепленьким, любой ценой. Я бесшумно подушечкой пальца оттянул и взвел курок ТТ. Метрах в двадцати от меня среди густых низкоопущенных еловых лап мелькнул темный силуэт. Я напряг зрение до боли в висках. Фриц. Крепкий. На голове обычная темная кепка мюдце. Никаких звенящих стальных касок. Голубинная разведка маскируется с умом. В руках характерный легко узнаваемый угловатый контур немецкого пистолета-пулемета МП-40. Пятнистая маскировочная блуза практически идеально сливается с фоном ночного леса. Фашист медленно, плавно начал поднимать ствол, выцеливая широкую спину склонившегося над мотором Сидорчука. Еще секунда, и он нажмет на спуск. Думаю, второй уложит карася. Я вскинул руку. Времени на точный расчет не было, дистанция, кустарник и темнота не позволяли. Выдох. Два коротких нажатия на спуск. ТТ жестко дернулся в руке. Выстрелы слились в один оглушительный бах-бах. Я целился в немца, но сознательно взял чуть правее в плечо. Надеялся вырубить, не убить наповал. Грохот разорвал ночную тишину, больно ударив по барабанным перепонкам. Диверсант истошно вскрикнул. Пули нашли цель. Он выронил автомат, покачнулся, не удержался на ногах и тяжелым нелепым кулем прокатился вниз по склону, с треском ломая сухие ветки, снимая кустарник. «Немцы!» — заорал я во все горло. «Теперь можно!» Фашисты не ожидали удара с моей стороны, поэтому растерялись. Утратили преимущество внезапности. Я тут же перекатился в сторону. Уходил с засвеченной выстрелами позиции. Упал плашмя в сырую ледяную грязь. В следующее мгновение ночной лес взорвался шквальным ответным огнем. Темноту прошили яркие, злые пунктирные линии трассирующих пульт. Сухой стрекочущий треск сразу трех немецких автоматов слился в один сплошной оглушительный гул. Огневой мешок захлопнулся. Даже после того, как их присутствие было обнаружено, фашисты не собирались сваливать. А значит, им по какой-то причине надо нас уничтожить. Пули с осинным шипением начали косить камыш прямо над моей головой. С мерзким чавканием впивались в мокрую землю обдавая лицо ошметками глины. Звонко, как кувалды по наковальне, били по металлу кабины полуторки. Деревянные борта кузова затрещали. Жалобным звоном осыпалось разбитое лобовое стекло, окатив карася стеклянным крошевом. — Твою мать! — взревел Мишка. Старлей тяжело рухнул за массивное переднее колесо, чудом избежав пули. Укрылся за толстой резиной и металлом ступицы. Одновременно выхватил из кобуры свой ТТ. Сидорчук, не растерявшись ни на секунду, рыбкой нырнул прямо под машину за массивный картер двигателя. Самое надежное укрытие от пулевого дождя в данной ситуации — крепкий блок мотора. Вспышки выстрелов на холме четко выдали расположение врага. Их оставалось трое. Четвертый корчился внизу во враге, оглашая лист тонами. Его оружие осталось валяться наверху. Но легче, пока один черт не становилось. Двое активных стрелков давили нас с флангов, третий лупил по центру. Они действовали предельно профессионально. Не парили на зажатом спусковом крючке, а били короткими, выверенными прицельными очередями по 3-4 патрона. Прижимали нас к земле, не давая поднять головы. «Справа!» — крикнул я, быстро перекатываясь на новую позицию. Снова вжался в грязь. Очередная пуля с пугающим хрустом ударила в ствол старого дерева. Меня щедро обдало колючими щепками и содранной корой. Я огрызнулся несколькими быстрыми выстрелами на вспышку справа. Пустую. Только патроны потратил. — Лейтенант! Живой! — заорал карась из-за колеса машины. Раздался громкий выстрел его ТТ. Бах! Бах! Мишка полил наугад, пытаясь хоть как-то сбить темп вражеского огня. — Живой! Дави их! Одного оставь! Нам язык нужен! — крикнул я, чувствуя, как ледяная жижа пропитывает гимнастерку на животе. Ситуация складывалась паршиво. Хуже не придумаешь. Классический тактический капкан. Мы находились в низине на открытом пятачке, практически как на ладони. Тут даже темнота не спасет. Немцы на возвышенности среди деревьев, имея идеальное укрытие и преимущество высоты. У них скорострельные автоматы, создающие высочайшую плотность огня. У нас два пистолета с ограниченным боезапасом. Винтовка Сидорчука осталась лежать в кабине и добраться до нее под таким обстрелом равносильно изощренному самоубийству. Надо было прорываться. Жестко, нагло. Ломать их выверенный сценарий, навязывать ближний бой. Иначе нас тут просто методично перестреляют, а потом закидают гранатами для верности. Я огляделся. Заметил неглубокую промоину, след от весенних талых ручьев, тянущуюся от моего сомнительного укрытия в сторону холма, прямо к левому флангу немцев. Решение созрело мгновенно. По-пластунски, извиваясь как змея, я рванул по этой промоине вверх по склону. Пули шлепались где-то рядом, обдавая меня ледяной водой. Грязь забивалась под ногти, в уши и в рот по хрену не обращал на это никакого внимания адреналин глушил дискомфорт и усталость я обходил немцев с фланга двигаясь в слепую зону куда они не смотрят враг слишком увлекся обстрелом грузовика и того места где по их подсчетам прятался я придурки меня там уже нет добрался до точки дислокации фрицев Бесшумно, контролируя каждый мускул, встал на ноги, прижался к толстому в три обхвата стволу старого дуба. В десяти метрах от меня находился один из фрицев. Он присел на колено, прячась за поваленным деревом, и короткими очередями бил по нашей машине. Я увидел напряженный профиль фашиста, наблюдал, как дергается МП-40 в его руках, выплевывая стреляные гильзы. — Ну ничего, гнида, сейчас тебе станет очень нехорошо. Я поднял пистолет. Взял фашиста на прицел, совместив ровную мушку с прорезью. Выдох. Плавный спуск. Выстрел ударил немца в бок Диверсант дернулся всем телом, развернулся. Я выстрелил снова, попал прямо в грудь. Ствол немецкого автомата конвульсивно задрался вверх, выдал длинную бессмысленную очередь в кроны деревьев. Фриц нелепо взмахнул свободной рукой, повалился на спину и затих. Тот, что сидел по центру, услышав выстрел с флангом, мгновенно отреагировал. Очередь из его автомата ударила по дубу, осыпая меня дождем из коры и щепок. Я высунулся с другой стороны ствола, нажал на спуск раз, другой — третий. Затвор ТТ клацнул, и Сухов встал на задержку. Пусто. Расстрелял весь магазин. Сука! Я упал на спину, лихорадочно принялся щупать карман галифе. Вытащил старую обойму с пятью патронами. Пальцы скользили от крови и грязи. Сбросил пустой магазин, вогнал в рукоятку наполовину полный Жестко оттянул затвор на себя и отпустил. Патрон с щелчком дослался в патронник. Высунулся из-за дерева. Немец по центру менял позицию, перебегая к толстой сосне. Я поймал его силуэт на мушку и выстрелил трижды. Диверсант споткнулся на полном ходу, выронил оружие, рухнул лицом в мох больше не подавая признаков жизни. Остался один. Тот самый, последний на правом фланге. И еще раненый, который стонет в овраге. Внезапно со стороны нашей машины раздался крик Сидорчука. «Сзади! Карась! Сзади!» Я резко обернулся. Последний, самый хитрый и опытный фриц умудрился как-то спуститься по дальнему краю холма. Он бесшумно обогнул топкое место, зашел нашей машине в тыл. И теперь вынырнул из густой темноты прямо за спиной ничего не подозревающего Старлея. Патроны у фашиста, видимо, кончились. Автомат болтался за спиной на ремне. А может, он просто не хотел рисковать выстрелом, чтобы не выдать свою позицию. В его поднятой руке тускло блеснул длинный хищный боевой нож. Такое настойчивое самоубийственное желание фашиста замочить хоть кого-то из нас выглядело странно. Он остался один, должен понимать, что ему живым не уйти. Нет, все равно лезет вперед. Карась, услышав отчаянный вопль Сидорчука, резко развернулся, вскинул пистолет для выстрела, но его сапоги поскользнулись в раскисшей жирной глине. Мишка потерял равновесие. Немец коршуном налетел на Карасева, навалился на него всем своим немалым весом. Они покатились по земле в смертельной схватке, захрипели, перемешивая грязь ногами и руками. Стрелять я не мог категорически. Фашист и карась постоянно менялись местами, барахтаясь в темноте. Слишком велик риск продырявить башку Мишке. Выскочил из-за дуба и бросился вниз по склону, огромными прыжками перелетая через скользкие корни и ямы. Сердце колотилось. Я физически не успевал. Немец был здоровенным, он уже подмял карася под себя. Придавил его руку с пистолетом к земле, занес нож для ударов в шею. И тут из-под машины вынырнул Сидорчук. Огневой контакт закончился. Прятаться под картером больше не было смысла. В руке у старшины тускло блеснула тяжелая железка. Пусковая рукоятка. Кривой стартер. Ильич, не раздумывая ни секунды с размаху, обрушил ее на горб немцу. Раздался глухой неприятный хруст. Фашист охнул. Его хватка рефлекторно ослабла. Этой крошечной секунды мне с лихвой хватило. Я подскочил сзади, не сбавляя скорости. Бить тяжелой рукояткой пистолета по голове было неудобно. Просто с размаху впечатал грязный сапог немцу прямо под ребра. Удар вышел отличный, мощный. Воздух со свистом вырвался из легких диверсанта. Он завалился на бок, выронил нож. Я тут же упал на фашиста сверху. Одним резким движением перевернул его на живот жестко вдавил колено между лопаток, вжал башку в грязную жижу, не давая вдохнуть. Схватил правую руку и безжалостно выкрутил за спину до противного хруста в плечевом суставе. — Готов! — рявкнул, сплевывая попавшую в рот болотную воду. — Миша! Вяжи гниду! Карась тяжело дышал. Он с хрипом заглатывал воздух, отплевывался от грязи. Лицо его было перекошено от ярости. Он вскочил на ноги, вытянул свой кожаный офицерский ремень и сноровисто, жестко зафиксировал немцу руки. Далеко за спиной, ласточкой притянув к ним лодыжки. Фашист захрипел, очнувшись от болевого шока, попытался дергаться. Начал извиваться, как червь. Но Мишка, не говоря ни слова, коротко и точно долбанул его рукояткой пистолета прямо по затылку. Немец обмяк, потерял сознание. «Живой?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Твою мать!» — выдохнул карась. Он согнулся пополам, уперся руками в колени. «Здоровый, сука! Как медведь! Чуть кадык мне не вырезал. Спасибо, лейтенант. Ильич, тебе тоже должен. Если б не ты, за своей железкой прирезал бы он меня». «Да ладно тебе, товарищ старший лейтенант!» — буркнул Сидорчук, вытирая грязь с лица. «Свои же люди!» Я быстро метнулся к убитым диверсантам, обшарил карманы, сумки, выудил пару блокнотов с немецкими пометками и сложенную карту генштаба РККА. Сунул все это бесценное добро себе за пазуху гимнастерки. Проверил, точно ли мертвы. «Точно». Мертвее не бывает. Затем побежал к первому. К тому, которого снял в самом начале заварушки. Немец лежал в грязи, скорчившись. Он зажимал простреленное правое плечо и тихо скулил сквозь зубы. Живой, падла. — Оба-на! — удовлетворенно хмыкнул я. — Карасев, у нас тут еще один. Тоже дышит. Я подтянул фрица за шиворот вверх. Поставил на ноги и потащил к машине. Старлей недоверчиво хмыкнул, разглядывая раненого. «Ну ты даешь, лейтенант, и того два языка. Вот это улов, братцы! Вот это фарт попер! Давай сюда бинты, Ильич, замотаем, пока крови не истек». Сидорчук молча кивнул. Он нырнул к капоту, накинул ручку стартера на шкив и с силой рванул ее на себя. Мотор, чихнув пару раз, натужно, но уверенно взревел. Только после этого старшина полез в кабину, выудил из-под сиденья замусоленную автомобильную аптечку, железную коробочку, из которой достал пару серых, но еще стерильных перевязочных пакетов. Ильич сноровисто разорвал прорезиненную оболочку, перетянул пробитое плечо немца. Заодно и руки с ногами связал жгутом. У хозяйственного Сидорчука имелось даже такое добро. — Языков Кузов, — скомандовал Карась, — трупы тоже. Закидываем и рвем отсюда, в темпе. Мы зашвырнули намертво связанных в узел немцев за борт полуторки. Туда же определили дохлых диверсантов. — Все. У нас есть железобетонный козырь, перекрывающий все косяки. — Ириич! Голос Мишки был сухим и деловым. «Едем в свободу, к Назарову». Я посмотрел на Старлея. «Свободу нельзя. Мне нужно в Золотухино». «Соколов!» — Карась качнул головой, поморщился. «У нас в кузове два немецких разведчика, взятых в непосредственной близости от ставки фронта. Это самое настоящее ЧП. А если тут есть еще группы?» Нам срочно нужно доставить этих красавцев в штаб, допросить. А представь, они сдохнут, пока мы по своим делам мотаемся. Я все понимаю, правда. Из-за Золотухина душа болит. Сам знаешь, но сейчас по-другому нельзя, понимаешь? Алексей. Впервые Карась назвал меня по имени. Это было неожиданно. Ну и, конечно, Старлей прав. На все сто процентов прав и по уставу, и по оперативной логике. Но у меня есть своя задача и свой таймер. Значит так, я посмотрел Карасеву в глаза. Надеюсь, он не начнет спорить. Разделимся. Вы с Ильичом везете обоих языков Назарову, сдаете с рук на руки, а я иду в Золотухина. Карась нахмурился. Один? С пустой обоймой? А если диверсант уже там? Если придется вступить в бой... Не могу тебя отпустить, Соколов. Это верный способ самоубиться. Миша, послушай. Я тронул старлее за плечо. Согласен. Доставить двух живых диверсантов в штаб — твоя прямая обязанность. Если мы попремся все вместе в Золотухино, а по дороге, к примеру, сломается машина, потеряем все. Да и вообще. Группа на самом деле может быть не одна, но... «Пойми, я должен добраться до Золотухина и проверить. Все проверить. Лизу, Скворцова, диверсанта. Разумно, если пойду один. Выясню, разберусь. Потом приеду в свободу. Ты старший в группе, тебе принимать решение, но...» Прошу взвесить все основательно. Карась нахмурился, обдумывая, потом резко спросил старшину. «Ильич, до Золотухина далеко отсюда?» — По дороге километров пять в объезд. Если поедем сами, не дотянем. Мрачно ответил Сидорчук, прислушиваясь к натужному вою мотора, который издавал опасные металлические звуки. — Радиатор пробит, температура прет. Потихоньку на малых оборотах до штаба мы как-нибудь доползем. Поедем в Золотухино, будет проблема. — А если пешком? — напрямик через лес, — спросил я старшину. «Пишком!» — Сидорчук прищурился, вглядываясь в темноту. «Наверх холма подняться, там будет старая просека, она уходит резко влево. По ней ровно верста, через бор. Выйдешь аккурат к задворкам станционного поселка, прямо к товарным складам. А тут до Минсанбата рукой подать. Быстро добежишь, если в темноте ноги не переломаешь». «Годится!» — кивнул я и снова посмотрел на Старлея. «Черт с тобой, Соколов!» — махнул рукой карась. Потом достал с собой пистолет, выщелкнул магазин, проверил его и сунул обратно. Протянул оружие мне, рукояткой вперед. «Забери, я запасной поставил». «Оставь себе, Миша, тебе еще этих двоих конвоировать. Да и потом...» «Оружие — это же не сапоги дать поносить». — Я себе фрицевский автомат возьму и два магазина к нему. Ты с немецкими вещичками в Золотухины идти не можешь, патрули скрутят. А мне нормально. Хватит за глаза, если эти в кузове рыпнутся. Ты там палил, как из пулемета. С пустым стволом против профессионала делать нечего. Не выделывайся, лейтенант, бери. Я на секунду замялся, но спорить не стал. Он был абсолютно прав. Мишкин ТТ мне сейчас очень сгодится. Я кивнул, взял пистолет, засунул его за пояс галифе. Свой пустой убрал в кобуру. — Спасибо, товарищ лейтенант. — Удачи вам доехать!